о плавающих, путешествующих, гольфирующих, плененных. Молодой человек со свежим честным лицом отвернулся от окна, в которое смотрел на лужайку для гольфа. «Погода хорошая», — сказал он. Старейшина встряхнулся и посмотрел на него, довольный тем, что младшее поколение само по собственной воле хочет с ним побеседовать. В Последнее время оно норовило проскочить мимо что-то бормоча. Да, — согласился он. — Насколько я понял, вы недавно в клубе? — Только что вступил. Прекрасный клуб. — Лучше некуда. А как кормят? — Превосходно. Секретарь говорит одно плохо. Какой-то старый зануда только и ждет, чтобы рассказать историю. Старейшина задумался. — Не знаю, кого он имел в виду, — наконец сказал он. Никого такого не припомню. Кстати, об историях могу вам одну рассказать: о Джонни Гуччи, Фредерике Пилчери, Сидни Макмердо и Эгнес Флек. Новичок беззвучно охнул. Честное лицо померкло, он украдкой посмотрел на дверь. О Джонни Гуччи, Фредерике Пилчери, Сидни Макмердо и Эгнес Флек, твердо повторил старейшина. «Как ни странно, — сказал он, — служители искусства обычно смирны, мелкие, робки и способны выразить себя только пером или кистью. Таким был Джон Гуч. Таким был и Фредерик Пилчер. Гуч писал книги, Пилчер — картины. Встречались они у Эгнес Флек. Видя, как Пилчер жалко улыбается, балансируя чашкой чая, Гуч думал, «Прекрасный человек, но не уклюж, не неуклюж». А Пилчер, видя, как Гуч нервно теребит галстук, сидя на краешке стула, думал, очень мил, но при дамах теряется. Заметим, у них были причины балансировать и теряться. Гандикап их равнялся восемнадцати, тогда как у Эгнес Флек его вообще не было. Причём ее и бицепсом позавидовали бы те дамы, которые милостию разрешают сидеть у себя на шее под звуки оркестра шести братьям. Трем сестрам и жене кузена. Взгляд ее напоминал о самых властных королевах, когда же она смеялась, сильные мужчины придерживали голову за виски. Сидни Макмерда. И тот робел в ее присутствии, хотя весил двести фунтов и вышел однажды в финал любительских соревнований. Эгнес он любил преданно и пылко, но да, жестокая жизнь. Она смеялась над ним. Я знаю от следующих людей, что когда он в первый раз сделал ей предложение у шестой лунки, отзвуки ее смеха слышали в клубе, а два игрока, боящиеся грозы, выронили клюшки. — Вот вам Эгнес, вот вам Сидни, вот вам Джон с Фредериком. Джон иногда перекидывался с Сидни словом, но друзьями они не были. Поэтому он удивился, когда однажды вечером... Могучий игрок в гольф вошел к нему и сел в кресло. Заметим, что в это время Джон трудился над детективом, поскольку выражал свой дар в рассказах о миллионерах, убитых в запертой комнате, куда можно проникнуть только через окошко в высокой стене. Кресло заскрипело. Джон посмотрел на Сидни. Тот застонал. — Вам плохо? — спросил хозяин. «Ха!» — ответил гость, отвел руки от лица и взглянул на хозяина красными глазами, напоминая человеку-гориллу из повести «Отрубленное ухо». Однако горилла был бескорыстен, а Сидни сказал... «За два цента я разорву вас на части!» Меня удивился Джон. «Да, вас! И Пилчера!» Он встал и отломил угол каминной доски. «Вы украли ее у меня!» «Кого?» «Эгнес!» Джон воззрился на него. «С таким же успехом он мог бы украсть Альберт Холл». «Она, — простонал Сидней, — собирается за вас замуж». «Что?» — Эльза Пилчера. «Разорву и втопчу в ковер». «Не надо», — возразил Джон. «Кто вас звал?» — простонал Сидний, завязывая узлом кочергу. «Мы с ней прекрасно ладили. Медленно, но верно я приучал ее к себе. И что же? Все псу под хвост!» Сегодня я сделал ей одиннадцатое предложение. Она, отсмеявшись, сказала, что никогда не выйдет за тушу и попросила передать вам с пилчером. Она догадалась, что вы оба ее любите, но не смеете признаться. Словом, за одного из вас она с удовольствием выйдет. Они долго молчали. Пилчер прекрасный человек, сказал Гуч, лучше выйти за него. Она и выйдет, если он победит. Где? В матче. Она прочитала рассказ о том, как двое мужчин играли в гольф, чтобы решить, кому достанется девица. Мало того, через неделю ей попался другой такой же рассказ, о позавчера целых три. Она предположила, что это знак свыше. В общем, вы с ним играете, а женится на ней победитель. Победитель? Естественно. А мне казалось, Сидни на него посмотрел. — Гуч, — сказал он, — вы часом не мотылек, разбивающий девичьи сердца? — Что вы? — вскричал Джон. — удивляясь тому, что мотыльки этим занимаются. — Тем лучше для вас, — весомо промолвил Сидни. — А то бы я... Он помолчал, глядя на кочергу. — Нет, — он вздохнул, — не стоит. — Да, не стоит. — Что ж, спокойной ночи, жаба. Матч в пятницу. Он хлопнул дверью, оставив Джона одного. Но ненадолго. Вскоре явился Фредерик. Он был бледен и далеко не сразу сумел слабо улыбнуться. «Джон, — сказал он, — я скрытен, я не выражаю свои чувства, но вам, признаюсь, вы мне очень нравитесь». «Да?» — откликнулся Гуч. «Настолько, — продолжал Пилчер, — что я угадал вашу тайну. Вы любите Эгнес Флек?» «Ничего подобного». «Любите. Ах, Джон, Джон!» Фредерик нежно улыбнулся. — Зачем таиться? Идите к ней, мой друг, идите, не откладывая. Джон покачал головой и улыбнулся еще нежней. — Узнаю вас, — сказал он, — само благородство. — Да, благородство. Но так нельзя. Вы тоже любите ее, и я уступаю. — Благослови вас, Господь мой дорогой. Точнее, благослови и вас, и Эгнес. — Минуточку, — сказал Фредерик. — К вам приходил, Сидни? — Да, заглянул по дороге. Они помолчали. — Я одного не понимаю, — сказал гость. — Если вы не любите эту ведьму, почему вы к ней ходили? — Почему глазели, как нанятый? — Не из-за любви. — Да. — В конце концов, вы тоже ходили и глазели. И я изучал ее лицо. — Хочу создать комикс, вроде Страшилы. — А я изучал ее повадки для серии рассказов «Убийца Уна». Фредерик протянул ему руку. — Простите, — сказал он, — я был неправ. Как бы то ни было, надо спасаться. Этот тип очень силен. Истинная туша. И сердит. О, да. Фредерик отер платком лоб. А вы не могли бы ее полюбить? — жалобно спросил он. Нет, не мог бы. Любовь часто приходит после свадьбы. Как и самоубийство. Значит, вздохнул гость, придется играть. Я не вижу, как нам выкрутиться. Я не вижу. «Зачем они читают?» — воскликнул Пилчер. «Зачем вы выбираете такие сюжеты?» «Надо как-то жить», — ответил Джон. «Вы сейчас прилично играете?» «Ничего, неплохо. Я тоже». Джон горько хмыкнул. «Только подумать, как я старался. И для чего?» «Ирония судьбы. Если бы я не купил книгу Сэнди Макхита, вы бы меня победили на четвертой лунке». — Саш, можете выиграть на двенадцатой. Джон вздрогнул. — Вы совесть! — вскричал он. — Мне будет не до совести. — Вы даже не попытаетесь выиграть? — Вот именно, не попытаюсь. — То есть вы пали так низко, что будете играть хуже, чем могли бы? — Да. — Пилчер сурово сказал Джон. — Вы подлец. Я вас сразу не взлюбил. — Наверное, вы подумали, — продолжал старичина, что после такой беседы Джон ничему не удивится. Однако, увидев противника, он был совершенно потрясен. Сам он пришел пораньше, чтобы потренироваться. Хуже всего ему давался удар, при котором мяч летит прямо, а потом сворачивает направо. Сейчас ему хотелось закрепить этот недостаток. Когда появился Фредерик, он нанес третий удар и застыл на месте. — Что? Что? Что такое? — прошептал он. Дело в том, что соперник отверг свой песочный костюм для гольфа и предпочел ему элегантный пиджак, палевый жилет, полосатые брюки, лакированные ботинки. Прибавим крахмальный воротничок и безукоризненный цилиндр. Да, он страдал, но на его лице играла улыбка. — Что с вами? — спросил он. — Почему вы так оделись? — Да что там, сам знаю. «Чтобы похуже играть?» «Такая мысль приходила мне в голову», — резво ответил соперник. «Негодяй! Ну-ну-ну, зачем бронить друга?» «Вы мне не друг! Очень жаль!» «Я надеялся, что вы пригласите меня шафером». Он вынул клюшку. «Не поверите, жмет в плечах. Повернуться не могу, как сардинка в банке». Мир закачался перед Джоном. Когда он встал на место... Страдалец устремил на соперника гипнотический взгляд. — Вы будете играть хорошо! — отчетливо произнес он. — Хорошо! Хорошо! Ха -прекратите — Прекратите! — крикнул Фредерик. Хорошо! На его плечо опустилась тяжелая рука Сидни МакМердо. — Что за рыцарство? — сказал он. — Играйте по правилам. — Почему вы так разоделись? — обратился он к Фредрику. — Мне надо ехать в Сити. — Вот как! — Сидни скрипнул зубами. — Меня поставили судьей, а я не хочу торчать здесь до вечера. Начинайте, слизняки. Джон бросил монету. Фредерик сказал «Решка», но выиграл «Орел». — Вперед, гадюка! — приказал Джону судья. Занеся клюшку, тот ощутил что-то странное. Промахнувшись два-три раза, он понял, что это вера, доверие. Впервые в жизни он знал, что мяч не ошибется, то есть упадет где-нибудь в стороне. Но тут ему открылась неприглядная правда. Он осознал, как действуют произнесенные им слова. О подсознании пишут много. И из написанного следует, что глупее всего на свете понимать что-то буквально. Малмальски умное существо догадалось бы, что фразу «Вы будете играть хорошо» упомянутое подсознание применит не к Фредерику, а к тому, кто ее произнес. Несчастный сделал, что мог. Он отчаянно взмахнул клюшкой и зря. Хоть, может, вы помните, что сам Месси выиграл открытый чемпионат благодаря этому приему. Удар удался на славу. Мяч перелетел через бункер и приземлился так близко от лунки, что только чудо помогло бы ее избежать. Фредерик улыбнулся сардонической улыбкой, думая, что грех не воспользоваться удачей. Пиджак был скроен модным портным, который, как все модные портные, мест себе не находил, если заказчик мог пошевельнуться. Тем самым этот заказчик, едва приподняв клюшку, бессильно ее уронил. «Неплохо!» — сам того не желая, воскликнул Сидни Махмерда. Он презирал обоих игроков, но ценил хороший удар. Дело в том, что мяч не покатился куда-то вниз, а просвистел по воздуху и лег около Джонова мяча. Объяснялся это просто. В обычной одежде Фредерик наносил слишком сильные удары. Кроме того, он поднимал голову. Сейчас он собирался закинуть ее так, чтобы хрустнула шея, но поколение предков, отдававших все свои силы равновесию цилиндра, победили это намерение. Через несколько минут соперники подошли с равным счетом к первой лунке. Ко второй у воды они подошли еще через три минуты, к третьей на пригорке через пять, На пути к четвертой их поразило безумие. Как вы помните, у обоих гандикап равнялся восемнадцати. Другими словами, каждый полагал, что потратит на первую лунку шесть ударов, на вторую — семь, на третью, четвертую, пятую и так далее, и до одиннадцатой, в зависимости от того, сколько мечей свалится в воду. Однако каждый ощущал, что пришел его час. После такого начала можно уложиться в восемьдесят ударов с небольшим. — В конце концов, — думал Джон, — предположим, я на ней женюсь. Ну и что? Теперь так легко разводят. Бояться нечего. Даже с Эгнес. Мысли Фредерика были примерно такими же. — Конечно, — думал он, — Эгнес не подарок, тем лучше. Именно такие же он и держат художников в рамках. Последнее время он немного разленился, бродит по дому, избегает мастерской. Женившись, он сможет там отсиживаться, доставит раскладушку, вообще туда переедет. Разумный человек извлекает пользу из беды. Глаза у Джона сверкали, Фредерик выпятил челюсть. Тратя на лунки по пять-шесть ударов, они подошли к девятой. Опять, с равным счетом. Тогда они заметили, что Эгнес стоит на террасе. «Эгегей — Э-ге-гей! крикнула она голосом грома. Оба резко остановились, моргая, словно разбуженные лунатики. Невеста их являла впечатляющее зрелище. — А как казалось, что она собралась играть буадицею. Джон ощутил, что дрожь пробежала от спины к подошвам. — Как дела? — бравурно возопила она. — В порядке, — мрачно отвечал МакМердо. — Постойте, змеюки, я поговорю с мисс Флек. Он отвел ее в сторону и тихо заговорил. Несомненно, он делал очередное предложение. Вскоре она закинула голову и расхохоталась. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха — Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Трон посмотрел на Фредрика. Тот страшно бледный снял пиджак и отдал его Кэдди. Мало того... Он отстегнул подтяжки и завязал их на талии. Было ясно, что соперник предохраняет себя от ошибок. Но он понимал его. Страшно подумать, что такой смех раздастся в дождливое утро над твоей яичницей. Представив себе это, он ощутил, что спинной мозг замерзает, а красные кровяные шарики пугливо сворачиваются. Азарт исчез, как не было. Какая глупость! Если бы он играл хуже, он мог бы уже отстать очков на восемь, а то и на девять. Рядом упала тень. Сидни пристально глядел на него. «Та — Так, — сказал он и пошел к клубу. — Куда ты? — крикнула Эгнес. «Домой — Домой, — ответил он. — Пока не убил этих мокриц, В конце концов, я тоже человек. Эгнес загрохотала, словно клепальная машина. Какой смешной! — обратилась она к Джону, придерживавшему голову. — Что ж, придется мне быть судьей. Кто бил первым, вы, ну, поехали. Пагубный эффект первых девяти лунок никуда не делся. Джон нанес мастерский удар и попятился в ужасе. Исправить дело мог только мастерский удар Фредерика. Но тот не утратил разума. Он ударил хуже, чем когда бы то ни было. и радостно вскрикнул, когда мяч упал в траву. — Ай-яй-яй! — заметил он, — нехорошо. — Да, — согласился Джон, — разрешить вам помочь. Не утруждайте себя, какой же это труд. Все равно лунка ваша, мне его не выбить меньше, чем ударов с четырех. У меня уйдет столько же. — Гуч, — тихо вымолвил Пилчер, вы — низкий человек. — Пилчер? — прошептал Гуч. — Вы мерзавец. Если я увижу, что вы загоняете его под куст, польется кровь. Ха-ха-ха, зря смеетесь. Мяч угнездился в дерне, и выгнать его удалось только с третьего удара. Всего Фредерик потратил на лунку семь. Иногда перед лицом опасности артистический склад души проявляет себя в самом лучшем виде. Промахнувшись трижды, Джон два раза ударил по мячу сверху, а шестым ударом направил мяч в бункер. Фредерик стремился к тому же, но это ему не удалось. Шесть ударов, которыми Джон вызволил мяч из песка, решили дело. Но ненадолго. И когда мы подходим к одиннадцатой, сбоку от нас без дна, через которую перекинут деревянный мостик. Фредерику не удалось направить в нее мяч, И тот залег неподалеку от лунки. Джон торжествовал. Легкий взмах, и его мяч будет там, откуда игрок с таким гандикапом его не вызволит. Он радостно взмахнул клюшкой, и мяч полетел в пропасть. Да, полетел, но своевольно приземлился на левой доске мостика, подпрыгнул и поскакал по газону. Джон тупо смотрел на то, как он исчезает в лунке. Воцарилась тишина. Потом заговорила Эгнес. — Так хорошо, — сказала она. — Снова поровну. Да, голубчики, игра интересная. И птицы взлетели в небо, услышав ее сердечный смех. Медленно приходя в себя, Джон заметил, что вцепился в рукав соперника и отшвырнул его, словно змею. Началась борьба, какой еще не бывало. То один, то другой подходил вплотную к проигрышу, но меткий удар или иная случайность — все выправляли. К восемнадцатой лунке они по-прежнему шли с ровным счетом. Пользуясь тем, что Эгнес наклонилась, чтобы завязать шнурки на ботинках, Джон воззвал к бывшему другу. Фредерик сказал, он это недостойно вас. — Что именно? — Такая игра. — Где старый добрый пилчер? — А вы как играете? — Хуже, чем всегда, — признал Джон. — Но я волнуюсь, а вы нарочно мажете. Это и бессмысленно, и нечестно. Не понимаю, зачем вы это делаете? — Вот как, не понимаете? Джон положил руку ему на плечо. — Эгнес — прелестное создание, — сказал он. Кто — Кто-кто? — Эгнес. — Создание? — Вот именно. — Эгнес — прелестное создание? — Да. — О! — Вы будете счастливы с ней. — Кто, я? — Вы. — Счастлив? — Еще как. — Да? Джон растерялся. Ничего не получалось. — Знаете что, — сказал он, — заключим джентльменское соглашение. — А кто тут джентльмены? — Мы с вами. Да — Да? Джону не понравились и тон его, и манера. Многое не нравилось ему в Пилчере. Тем временем Эгнос завязала шнурки, шла к игрокам, словно мастодонт, ступающий по древнему лугу. Пришлось поторопиться. — Давайте сыграем в ничью, — сказал Джон. — Что толку она заставит нас играть снова? — А мы опять ничью. Вообще-то лучше перед матчем сбежать. — Сидни найдет нас на краю света. — Зачем туда ехать? Мы затаимся в городе. Обрастем бородой. — Что-то в этом есть, — признал Пилчер. — Значит, согласны? — Да. — Очень хорошо. — Что вам так нравится? — спросила Эгнес. — Эй, игра, то есть матч... Эгна хмыкнула. Она была тише, чем прежде, словно ее мучила какая-то мысль. «Я рада, что вы так считаете», — сказала она. «А вы не можете играть лучше?» «Нет, о, нет, мы всегда так играем». «Хм, ну, поехали». Джон с легким сердцем нанес удар, полагая, что стараться незачем. Он его нанес... И мяч устремился вправо, сшиб коробку с подставками, быстро откатился и ударил бы Эгнас по ноге, если бы она не отскочила, как холмы из Писания. — Простите, — быстро сказал Джон, заметив пронзительный взгляд соперника. — Почему вы извиняетесь перед ним? — нервно спросила Эгнас. — Подозрение рассеять не удалось. Пилчер осторожно ударил по мячу, и тот пролетел тридцать ярдов. Вторым ударом Фредерик достиг границы газона. Джону не удалось загнать мяч под сосну. Тут Пилчер наклонился и взял мяч в руки. «Эй — Эй! — закричала Эгнес. «Ой — Ой! — закричал Гуч. — Что вы делаете? — спросила все та же Эгнес. Фредерик удивленно посмотрел на них. — В чем дело? — спросил он. К мячу пристала грязь. Я хотел его почистить. — Господи! — вскричала Эгнес. Вы что, правил не читали? Все. Вы выходите из игры. Выхожу? Выходите! Этот мозгляк выиграл! Фредерик облегченно вздохнул. Ладно, сказал он, ладно. То есть как? Так, да, так, я проиграл. Что ж, ладно. И он, сутулившись пошел к клубу. Джон глядел ему вслед, онемев от гнева. Этого следовало ожидать, думал он. Человек без чести и совести обвел его вокруг пальца. При мысли о том, как темна душа Пилчера, он задрожал и пожалел, что сам не поднял свой мяч. Но поздно, поздно. Мир заволокло багровым туманом. Когда же тот рассеялся, Джон увидел, что Эгнос странно смотрит на него. Сзади нее стоял Сидни Макмердо. Мускулы его перекатывались под курткой, пальцы рвали на кусочки часть свинцовой трубы. Джон не колебался. Сидни стоял не так уж близко, но он помнил недавнюю беседу. Сглотнув раза два, страдалец проговорил. — Экнес, я хочу вам кое-что сказать. — Наверное, вы заметили. — Минучку, — сказала она. — Если вы делаете мне предложение, не надо. это ерунда. Ерунда полная. Мне казалось, что неплохо, когда у мужа есть мозги, но всему есть предел. В жизни своей не выйду за такого игрока». «Сидни!» — заорала она, и чувствительный гольфист у довольно далекой лунки подскочил на три фута, выронив при этом ниблик. «Да, я выйду за тебя. За меня. Вот именно». «Ура, ура, ура!» — закричал Макмердо. Эгна обернулась к Джону. В глазах ее светилось что-то вроде сострадания. Как-никак, она была женщиной. Крупной, не спорю, женщиной. «Простите», — сказала она. «Не за что», — сказал Джон. «Я не разбила вашу жизнь». «Нет, что вы!» «У вас остается искусство». «Да, остается». Что вы сейчас пишете? Сегодня начну повесть «Спасенный на Эшафоте».